Глава 22. Велодорожек не будет, потому что они никому не нужны. Как-то мне во время очередной архитектурной дискуссии сказали: "Все урбанисты и активисты очень странные люди". Давным-давно было многолетнее знаменитое противостояние Мозоса Мэра Нью-Йорка и Джекабс, активистки выступающей против типового строительства. С течением времени протест рядовых граждан против нарушения их прав превратился в политику протеста против любых новых идей и начинаний, при которых отмена любого проекта считается победой. То есть борьба всегда ведётся за поддержание существующего порядка вещей. Мир поделился на граждан и политиков. Но если присмотреться, все находятся в одной лодке, и нам бы не помешали характеристики обеих сторон: воображение и аналитичность Джекабса с одной стороны, и решительность и активность Мозуса с другой. Реалисты вообще не видят, куда у нас тут дорожки втыкать, да и для кого? Для трёх фанатиков. Это сказал молодой образованный человек, и его мнение тоже нужно уважать. Он передвигается на своём автомобиле. Пропорция между затратами и прибылью в его жизни несколько лучше, чем у остальных, так что его всё устраивает. И таких много. Разве можно их за это винить? Они лоббируют отсутствие перемен точно так же, как другие лоббируют их наличие. Только у первых козырь в том, что они впереди, в стратегии регаты, чтобы удержать преимуще чувство перед яхтой, которая идёт позади тебя. Повторяй всё, что она делает. Так что чем громче кричит новатор, тем громче должен кричать консерватор. Совсем другая ситуация, если за тобой идут две яхты с разной тактикой. Для кого? Я родом из Барнаула. Летом там очень жарко. Комары, клещи, оводы и мошки всё хотят тебя съесть, почти как в фильме Уилла Смита про одичавшую землю. Уже несколько лет город стоит в безнадёжных пробках, где простые автолюбители перемешаны с пыхтящими грузовиками, вонючими автобусами и дорожниками с кипящим битумом. Это меня не останавливало. Я каталась на велосипеде всё равно, без дорожек, знаков, светофоров и прочих этих европейских нюней. Думаешь, я псих? Недавно разговаривала со своими Барнаульскими друзьями. Они жаловались, что совершенно невозможно купить нормальный велосипед, потому что все разобрали. То есть сибиряки катаются на велосипеде несмотря ни на что. И самое главное слово в этом предложении они катаются. Это езда ради езды, развлечение. Комары, копоть в луны, грязь, стёкла повсюду, грубые водители, невнимательные пешеходы это всё мелочи. Это к слову про трёх фанатиков. Зачем? От автомобиля стало достаточно сложно кайфовать. Самое неприятное это потеря времени. Чем ближе к центру города расположена цель твоей поездки, тем дольше ехать. Владение машиной стало дорогим удовольствием. Цены на бензин всё растут, налоги на поддержание дорог тоже. Но не стоит полагать, что если ты пересаживаешься на велосипед, то ты себя от этого избавляешь. Скорее Ты избавляешь других от себя. Да и потом, велики это страшно и холодно. Но велодорожек у нас всё равно не будет, потому что мы и без них хорошо справляемся. Они стоят денег, из-за них придётся перекраивать всю дорожную сеть, и люди совершенно не готовы к присутствию велосипедистов. А, и ещё у нас лето короткое. На велосипеде можно ездить и зимой. Пример – Роберт Джадж из Соскотуна. Средняя температура – минус 17, снег лежит полгода 5 километров за 20 минут. Зимняя куртка – шипованная резина. Ну и что с них взять с этих велосипедистов? Да, велики положительно влияют на здоровье. Да, разгружают дорожное полотно. Но дорожное строительство и фармацевтика – хороший бизнес. В смысле это большие и сильные налогоплательщики, нельзя лишать их заработка. Любопытным открытием для меня, например, стала статистика по немецким заработным платам. Доходы руководителей фармакологических концернов самые высокие среди всех отраслей. Почти 230 тысяч евро в год официальная зарплата вместе с премиями. Это выше, чем IT или автомобилестроение. Ну да, я же уже сказала, всех отраслей. Болей почаще. Всякий раз, когда ты болеешь, где-то улыбается один фармацевт. Аварии. Урбанисты считают, что аварийные ситуации можно сократить простыми способами. Аварии с велосипедами происходят снова и снова, когда машины, грузовики или автобусы поворачивают направо. Предотвратить такие аварии можно, интегрируя в автобусы, например, систему помощи в поворотах. Или есть волшебное зеркало Трикси, похожее на рыбий глаз. Его ставят на труднопросматриваемых перекрёстках без светофоров. Говорят, снижает аварийность участка процентов на 30. Так что расслабьтесь. Да и потом, если и начнут что-то делать, сделают опять всё косячно. Введут закон о шлемах, чтобы отпугнуть сразу процентов 60 несостоявшихся велосипедистов. Или потоки перемешают неправильно, так чтобы создать аварийные ситуации. Да, если боишься ездить на велике из-за риска, что тебя собьют, на день порик. В результате эксперимента Иена Уокера автомобилисты обгоняли аккуратнее и оставляли больше места для велосипедиста, когда думали, что это женщина. Ладно, это была минутка чёрного юмора. Например, проект Набережной в одном провинциальном городе. Специально не называю имя города, потому что не хочу обидеть авторов. Очевидно, что хотели сделать как лучше, а то, что получилось не идеально, я прямо вижу этот процесс. Архитектор рисует конфету. Потом к проектированию подключаются те, кто недостаточно смыслит в стратегическом планировании. Архитектор раньше времени выходит из обсуждения, и вуаля, получается огрызок. Нормальная, в принципе, набережная с фонарями и плиточкой. Только она ведёт в никуда. Она упирается в пустырь, и её используют ровно так же, как и велосипеды прогулка для прогулки. Это сразу сокращает её популярность. Жители поспорят со мной, там всегда куча народу. Это просто потому, что сибиряки брутальные, им так не хватает радости, и что специально ехать на забетонированный, пусть и в форме плиточки, кусок берега возле коричневой реки это кайф. Представь, сколько бы там было народу, если бы набережная объединяла популярные места-магниты, и хоть одно кафе, пусть в самом конце. Уже смысла было бы больше. Я, конечно, говорила в двадцатой главе о том, что красоту не обязательно надо отгощать функцией, но не до такой же степени. Подобные истории про неудачные проекты подкашивают веру людей в себя и в свои города. Велоцифры. Если передвижение по городу пешком обходится тебе в 1 доллар, потраченное время, к примеру, то обществу твоя прогулка обходится в 1 сотую цента. Устройство пешеходных дорожек, светофоры и так далее. Твой 1 доллар на велосипед обществу стоит 8 центов. Твой 1 доллар на автобус стоит обществу 1,5 доллара. Твой 1 доллар на личный автомобиль обходится обществу в 9,2 доллара. Автомобиль, помимо всех прочих вложений, сразу начинает терять в стоимости, иногда половину в том мгновении, когда машина выезжает из салона. Парковочное место – это 15 квадратных метров городской земли, а с учетом подъездных путей – все 30 квадратов. Стоимость строительства одного машиноместа подземной парковки в России примерно 450 тысяч рублей. Малоподвижный образ жизни провоцирует заболевание. Затраты на лечение только диабета составляют 3,5% национального бюджета США. Средняя стоимость километра автомобильной дороги около 37,5 миллионов долларов. Это равно всей велосипедной инфраструктуре Портленда, например, сделавшей его одним из самых известных городов. У людей, которые тратят более 45 минут на дорогу в день, вероятность развода выше. Глава 23. Соседи не начнут здороваться. из-за архитектуры, стресса и прочих непреодолимых обстоятельств. Сосед вчера звонил, просил картошки немного. Я сказала в погребе под лестницей взять, пока нас не будет. Коту это не понравилось. Он, увидев соседа, залез на лестницу и стал ждать. Дождался, пока Витька крышку погреба в сторону уберёт и как прыгнет ему на спину. Тот перепугался, да и упал в погреб. Это весёлая история из моего детства. Её рассказывала то ли троюродная тётя, то ли двоюродный дядя. Источник уже не имеет значения. Важно, что смеялись все, кто её слышал. Они лично не знали ни кота, ни соседа, но судя по всему, болели явно за кота. В наших анекдотах сквозит застарелая вражда между людьми, вынужденными видеть друг друга чаще, чем им того бы хотелось. Они соревнуются между собой, пытаются отгородиться, но ничего не выходит. Неприязнь просачивается через самые плотные стены. Откуда берёт начало соседское противостояние? Ну тут всё понятно, сама же описала в двенадцатой главе всё дело в архитектуре. И даже если ты понимаешь, что это замкнутый круг, с какой радостью именно тебе выходить из этого круга? А ещё все эти социальные эксперименты, которым подверглось наше общество в последние 100 лет, никак не способствуют укреплению социальных связей между случайными людьми. Например, географическая перекройка, оторвавшая работу от дома, Привычная культурная модель для человека — совместное проживание семьи с одним или двумя детьми, высокая степень анонимности в отношениях между соседями. А пришедшее в эпоху индустриализации географическое отделение работы от дома спровоцировало подсознательный конфликт с архаичным укладом. Как ни старались компенсировать социальной архитектурой и навязыванием ответственности перед обществом, все это так и не смогло перетечь в культуру более высокого качества. Да и вообще, быть частью какой-то группы значит идти на компромиссы. Майкл Столпер в своей книге Ключи от города точно сформулировал, что членство в группе препятствует усилиям человека удовлетворить собственные потребности. Как только мы становимся частью сообщества, мы начинаем разделять предпочтения, которые часто сильно отличаются от наших собственных. Феномен принципал-агент, когда лидер находит неудовлетворительный компромисс, потому что не может угодить интересам всех. И раз уж мы с тобой не единственные, кто так рассуждает, не будет никакого соучастия. Никто никому не доверяет, а низкое доверие ведет к высоким издержкам – страховке, перестраховке, контроле, риске, возмещении ущерба и, как следствие, дорогостоящие разрешения конфликтов, конфронтационное общество. Это традиция, а традиции нарушать нельзя. Князья дрались, и мы будем драться. Это что-то, что сильнее нас. Глянь вон на ту овцу. У неё в распоряжении целое поле свежей травы, но она изворачивается засунуть морду под ограждение и поживать чего-нибудь соседского. Знаешь, что я вдруг поняла? Некоторые вещи мы делаем на автомате, не задумываясь, какой в них смысл. Сегодня 17 мая 2020 года. Границы ещё закрыты, так что Мюнхенцы стараются взять от города всё. Мы с тобой опять на Изере. Каменный пляж усыпан людьми. Солнце наконец вернулось в Баварию. Женщина с маленьким сыном направляется к ларьку с сосисками Карри в булке. Она разочарованно говорит: "О, какая очередь длинная!" Пацан, марширующий следом, повторяет на хмуре в брови. У-у-у, ему вообще-то без разницы, он даже не понимает суть разочарования. Мамаша предвкушает долгое ожидание. Заботу о минимальной дистанции между людьми, да и просто стоять скучно. а он только что полчаса неподвижно стоял, глядя на корягу. Потом его увлек гусь, и он бы его до вечера разглядывал, да родительница переставила его в очередь. Что, в общем-то, тоже неплохо, много увлекательных целей. Так что он просто перенимает модель реакции на обстоятельства. Вот в такой ситуации надо разочароваться и всем об этом сообщить. По этой же логике, в момент, когда можно было бы подумать над решением проблемы, мы пускаемся в захватывающее путешествие по социальному состоянию. сценарию. Сосед гремит, не понять, что он там делает. На агрессию надо отвечать или агрессией, или депрессией? Ни один из вариантов не сделает меня счастливее. Ну а что ещё я могу сделать? Послушай, можно быть внимательной ко всему окружению. Пару лет назад я сделала открытие. Я говорю на трёх языках. Ещё на греческом выучила пару фраз, только чтобы подшучивать над электриком-греком на одной из строек. На фарси запомнила несколько предложений, чтобы вызвать у иранской подруги улыбку, а поблагодарить или поздороваться могу на изрядом количестве языков. Так вот, в чём открытие это? Я 28 лет прожила на Алтае. И ни разу не задумалась выучить алтайский. Я даже не знаю, как будет элементарное привет или спасибо. Как так? Мы не задумываемся над многими вещами, просто не замечаем их. В голову не приходит, как же это всё устроено, потому что когда начинаешь вникать, оказывается, что устроено оно не идеально, и надо что-то делать, а времени на это нет. Я осознав проблему, словно взваливаешь на себя непосильный груз. Но если всё-таки быть внимательнее и начать размышлять, то потом приходит решение. Когда окружающий мир становится понятнее о смыслене, то находятся ответы на многие вопросы. Как подружиться с соседом один из самых лёгких. Урок Алтайского. Эзен, привет. Баян Балзин. Спасибо. Мэнда, Канды и Дираж. Как здесь красиво! Эволюционные принципы По результатам опроса 1982 года 60% жителей московских многоквартирных домов Вообще не общались со своими соседями Мне вспоминается любопытный рассказ моей мамы Когда мы жили в коммуналке, у нас не было душа Мы мылись в озерах за городом Но это было не так напряжно, как необходимость общаться с соседями Которые постоянно собирались и устраивали гулянки с морем алкоголя То есть такая чудовищная трата времени и сил, как мытье в воде не так страшна, если бы только ещё можно было не общаться с соседями. Что не так? Как это можно исправить и нужно ли исправлять? Может ли так оказаться, что пропагандируемая нынче урбанистами всего мира идеология социального капитала просто не работает для русского человека? Мы одиночки, как медведи. Иногда в голову приходит мысль, в том виде, в котором он есть, город не обязателен для создания жилья. Сейчас он больше похож на паразита, но учитывая абсолютный разлад коммуникации между людьми и тотальное недоверие друг к другу, город выполняет хотя бы роль связующего вещества. Чувствуешь, что я хочу сказать? Чем более разобщены люди, тем тоталитарнее и сильнее город. Это коробка, которая начинает только ограничивать, не защищая, всё равно что сидеть под дождём в металлической клетке. Только на клетке нет замка. Сообщество Торре Давид, Каракас, Венесуэла. В брошенное недостроенное высотное здание заселились бездомные семьи. В течение нескольких месяцев люди сами провели электричество, водопровод, избавились от роскоши, продав оконные рамы с верхних этажей и лифтовые кабины. ENDSEM, Амстердам, Нидерланды. Культовый пример реализации программы "Цвишеннут Цунксрег". Бывшая верфь превратилась в огромный культурный центр с ярким сообществом художников и постоянно расширяющимся разнообразием баров и ресторанов. Тотморден, Западный Йоркшир, Великобритания. Жители во времена послевоенной депрессии начали самостоятельно выращивать овощи прямо на улицах. Постепенно городок стал знаменит тем, что на всякой клумбе там растут съедобные растения.